Глава 49 «Дочка, почему ты все рассказала Дину?» — спросила мама, когда мы вдвоем устроились в нашей карете. «Любые отношения необходимо начинать с доверия. Мне жить рядом с этим человеком несколько лет. Очень хочется, чтобы и он, и я понимали друг друга. Пусть наш брак фиктивный, но это обстоятельство не меняет того факта, что Дин Харрисон отныне мой муж и друг Мама задумчиво кивнула. «Мудрая ты у меня!» — вздохнула она. «Вовсе нет», — улыбнулась я, — расчетливая, наверное, больше. Граф увидел, что я не пытаюсь что-то от него скрыть, искренне доверилась, и он теперь точно знает, что я жду подобного же отношения к себе. Уважение по меньшей мере и преданности, если уж совсем размечтаться. «Даже не сомневайся. Думается мне, твой муж будет тебе предан до самого конца», вдруг высказала вслух свои мысли матушка. «Дальше направляемся в дом Харрисона». «Да, его шеф-повар приготовил обед. В узком кругу, отметим». Кивнула я и, отодвинув занавески, посмотрела в окно. Благоверный двигался верхом впереди нашего экипажа. Рядом с ним пристроился капитан Стром. Пятеро новых охранников замыкали процессию. «Необходимо тщательнее охранять конюшни. Для этого решено взять еще людей», — сказала я вслух. «Оставлять все, как есть, нельзя». Дин предлагает сыграть официальную свадьбу через пару недель. Считает, что оттянуть с этим нет никакого смысла. А слухи... «Они будут в любом случае». «Возможно, он прав», — Меделин стянула перчатки и положила их рядом с собой. «Что будем делать с вышивальщицами?» «Поговорю сегодня же со старостой. Пусть спросит женщин в деревеньке, есть ли среди них те, кто мог бы приступить к работе под твоим началом. Возраст не имеет значения. Главное, чтобы глаза хорошо видели и руки росли откуда надо». Моя фраза заставила баронессу улыбнуться — За разговором о том, какую именно комнату выделить для будущих мастериц, сколько и чего купить из мебели, материалов для работы, время пролетело незаметно. И вот мы уже въезжаем в кованые, услужливо для нас распахнутые ворота поместья Харрисона. Муж сам открыл дверцы кареты, стоило ей притормозить у парадного входа в особняк. Помог спуститься маме, а затем и мне. «Пойдемте, познакомлю вас с сеприкат», — улыбнулся он, сверкнув ровными белыми зубами, и сам положил мою руку на сгиб своего локтя. «Пол, Том, пойдемте с нами. Отныне мы одна семья», — негромко добавил он, чтобы услышали только нужные люди. Входную дверь нам открыл серьезный дворецкий. «Гилберт, все готово?» — уточнил Дин, проходя мимо. «Да, господин». Мы вошли в большой холл, обставленный дорогой мебелью, с шикарными гобеленами на стенах и невероятной люстра над головой. «Гилберт, а где мисс Эприкот?» «Она в малой гостиной музицирует. Точнее...» пытается под чутким руководством учителя». Сказано было вроде с насмешкой, а вроде и нет. Лицо мажор дома оставалось совершенно бесстрастным, а голос ровным и безэмоциональным. «Отлично. Заодно оценим ее старания», — усмехнулся супруг. «Я же сняла шляпку и пальто, передала все расторопной служанке, с поклоном принявшей мои вещи. Мы пересекли холл и поднялись на второй этаж». И тут же услышали звонкий голосок, разносившийся по всему коридору из приоткрытой двери помещения. «Мистер Джейк, я устала! У меня болят пальцы! Видите, как они опухли! И все из-за вас! Уже более часа вы истязаете свой слух и уши окружающих!» Дин даже стучать не стал, просто шире распахнул дверь и шагнул внутрь комнаты, а мы втянулись следом. Преподаватель тут же подскочил и низко поклонился своему нанимателю, а после и нам. «Мистер Уолсон, прошу, оставьте нас!» — велел граф учителю, и тот, поклонившись, еще раз вышел за дверь. «Брат!» — юное дарование, сидевшая за клавесином, тут же вспорхнуло с места и кинулась к Харрисону, чтобы тут же притормозить, заметив нас. «Оу, вы ведь леди Грейс? Я так много о вас слышала!» Супруг недвусмысленно прокашлялся, девочка тут же все поняла и, сделав вполне элегантный реверанс, замерла в нем, пока старший брат не разрешил подняться. «Э, признакомся! без затей начал Дин. «Леди Грейс, моя невеста!» Баронесса Медлен Лерой, капитан Том Стром. Ну, а с мистером Райдом вы давно знакомы. Леди Мэдалин, леди Грейс, мистер Том, рада, очень рада знакомству. Как вы, дядюшка Пол, давно с вами не виделись, но думаю, теперь это будет случаться почаще. Как ваш сухарь? Он будет участвовать в грядущем сезоне? Совершенно замечательный конь, должна сказать. Только не идет ни в какое сравнение с резвым. Сестренка мужа буквально выстреливала вопросами, не делая между ними пауз и не давая собеседнику и шанса ответить. Эприкот была высокой и очень худенькой, рыжеволосой и зеленоглазой. С большим ртом, как у Джулии Робертс, что вовсе не портило необычную внешность девчонки, а наоборот придавала некое очарование, изюминку, делавшую ее пусть и не красавицей в полном смысле слова, но очень интересной и обворожительной. Когда Эпри ненадолго смолкла, чтобы набрать в грудь побольше воздуха для следующей атаки, я успела вставить. И мне очень приятно познакомиться. Улыбка сама собой наползла на лицо. Настолько энергичная и светлая была новая знакомая. «Можете называть меня просто Грейс», — подмигнула я ей. «Договорились», — тут же согласилась она, — «а вы меня, Эпри». «Гости дорогие, присаживайтесь». Лицо Дина было серьезным, хотя серые глаза искрились смехом. Эприкад сыграет для нас что-нибудь красивое, не так ли? А потом пообедаем. А? Растерялась Эпри, я пока не готова. Вместо того, чтобы сесть, я прошла вперед к инструменту. Кончики пальцев кольнуло. Когда-то давно я окончила музыкальную школу, а потом время от времени очень редко играла то, что было мне по сердцу, поэтому кое-что помнила. «У меня нет таланта и тяги к этому виду искусства», — тем временем продолжала говорить девушка. Я же, как завороженная, села на стульчик и коснулась пальцем клавиши. Тут же по комнате полетела нота, точно настроенная, чарующая. Клавесин. Клавишный, струнный музыкальный инструмент со щипковым способом звукоизвлечения. Никогда раньше мне не доводилось на нем играть, но было страшно любопытно попробовать». Тут же лежали ноты, и я, решившись, пробежала пальцами по клавишам, привыкая, а после, взяв короткую паузу, заиграла. Необычно, даже неудобно, но я старалась изо всех сил. Откуда-то пальцы сами знали, что в этом инструменте и как устроено. Скорее всего, прежняя Грейс сумела играть на клавесине, вот память тела и дала о себе знать. И улыбалась. Музыка то, что делает наши души чище, светлее. Музыка помогает нам переживать самые непростые времена. Именно к ней обращается человек, чтобы погрустить или порадоваться. Закончив исполнять мелодию, опустила руки на колени и задумчиво посмотрела прямо перед собой. И только потом обратила внимание на тишину, окутавшую пространство вокруг. Обернулась, чтобы встретиться со множеством взоров, глядящих на меня в немом потрясении и восхищении. Даже дверь была широко распахнута, в проем набились люди, впереди всех стоял преподаватель Эпри. Именно он первым отмер и начал аплодировать, чем смутил меня окончательно. «Я тоже так хочу!» — выдохнула Эприкот. «Ваши пальцы так и летали, это просто невероятно!» «Мисс Эприкот, так ведь я вам показывал, вы видели, слушали!» Подал голос преподаватель. «Ай!» – беззаботно махнула на него рукой девочка. «Вы мужчина! У вас по-другому выходит! Тоже ничего так! Но как-то уж больно громко вы на клавиши жамкаете, будто продавить до пола хотите!» Мистер Уолсон даже воздухом поперхнулся, настолько его возмутили слова девушки. «Так, стоп!» – подал голос хозяин дома. «Грейс, не откажите Эпри, прошу вас!» «Поприсутствуйте на ее уроках». Он подошел ко мне почти вплотную, подал руку, помогая встать со стульчика. Мужчина говорил и внимательно смотрел мне в лицо, и снова весь мир сузился до его серых, как грозовые небеса глаз. «Не откажу», — кивнула. «Я на самом деле очень давно ничего не играла. Думаю, не так уж и хорошо у меня вышло. Нужно больше практики». «Я сам себе завидую, Грейс», — вдруг сказал Дин, понизив голос, после чего провел своей ладонью по моей щеке. Нежно так, практически невесомо, да дружи в коленках. Жаль, что сегодня вы не можете остаться тут со мной.